глава четыре эти мартовские дни повисшие над всем царствованием императора александра первого имели огромное значение для дебальмена разумеется ему немедленно были возвращены и чин и дворянство и титул но три дня проведенные в солдатской казарме навсегда отбили у него охоту к военной службе ему показалось противным мучить и унижать других людей так как в течение трех дней мучили и унижали его самого кроме того после мартовских сцен в михайловском замке дебальману захотелось уехать из петербурга подальше от окровавленных людей которые из окровавленных дворцов полновластно распоряжались судьбами огромного государства не то чтобы убеждения дебальмена подсказывали ему такое желание у него не было никаких убеждений их у него заменяла свойственная ему врожденная порядочность и рано приобретенное равнодушие Он хотел сделать свою жизнь, возможно, более утонченной, удобной, разнообразной и изящной. Тянуло его также в Париж и Лондон познакомиться с двумя могущественными державами Запада, жертвую соперничества которых, как ему казалось, пал безумный русский император. Александр Антонович вышел из полка и поступил на дипломатическую службу. Положение его в ту пору было очень выгодное. С одной стороны, он пострадал от павловского режима, с другой, в роковые дни был заперт в казарме и, следовательно, явно для всех не имел никакого отношения к цареубийству. Этих двух обстоятельств, в связи с умом де Бальмена, красивой наружностью и успехами у женщин, было достаточно для того, чтобы обеспечить ему самую блестящую карьеру в царствование Александра I. Карьера Дебальмена была, однако, только хорошей, а не блестящей. Главным образом, потому что он сам не торопился ее делать. Он был не столько честолюбив, сколько любопытен. Он хотел наблюдать вблизи, из первого ряда кресел, великое политическое представление, появляясь порою за кулисами и на сцене. Видеть было потребностью Дебальмена, и он действительно видел очень много. Внук искателя приключений, шотландец по крови, но русский по воспитанию и отчасти по натуре, полувоенный, полустатский, блистательный дипломат и бывший коногвардеец, светский лев и любимец женщин, герой несчетных легких романов, граф де Бальмен брал от жизни что мог, а мог он довольно много. Ничего не делая во время своих ответственных миссий в Неаполе, Вене, Лондоне, Он, однако, в середине четвертого десятка устал физически от занятой праздности бездомной дипломатической карьеры и морально от своего изящного, удобного скептицизма. Эта усталость, отразившаяся на лице графа и на всей чуть наклоненной вперед его фигуре, очень шла Александру Антоновичу. Он знал, что она нравится женщинам и даже несколько подчеркивал свое крайнее утомление от жизни. В 1813 году он снова поступил на военную службу. Собственно, это надо было сделать несколько раньше, в пору Отечественной войны, но Дебальмену как раз помешал очередной, довольно занимательный роман с англичанкой. Ему, однако, захотелось повидать, как следует, настоящую войну, и когда англичанка опротивила, он, пристроившись к штабу, проделал в чине подполковника несколько компаний в армиях генерала Вальмодена, шведского принца и Чернышева. Участвовал в битвах при Гроссберне, Денниеве, Ватерлоо и получил несколько орденов. Затем война ему надоела, и он снова стал дипломатом. Но видеть в Европе больше было нечего. Венский конгресс был последним мировым представлением, очевидно, для всех закончившим большой, длинный и необычайно шумный сезон. Одновременно с концом наполеоновских войн произошло другое, гораздо более важное событие в жизни графа де Бальмена. Лысина на его голове внезапно обозначилась совершенно ясно. И в ту же пору он стал чувствовать настоятельную потребность сильно сократить годовое число своих романов. Это навело его на скорбные мысли. Однажды, вернувшись с бала, он долго, почти всю ночь, не мог заснуть. Ему в постели в первый раз пришли в голову мысли о смерти и даже о загробной жизни, что наутро крайне его встревожило. Он стал серьезно подумывать, уж не вступит ли ему в масонский орден, так как масоны все этакое хорошо знают и на загробной жизни собаку съели. Еще раньше, по другим побуждениям, граф Дебальмен интересовался масонами. Окружавшая их относительная тайна, глубокая древность ордена, его производили от Соломона, странный, но поэтический ритуал, необыкновенные названия и титулы, о которых ходили легенды, Все это занимало воображение Александра Антоновича. Правда, опытные старые люди утверждали, что фармазонский орден не приведет к добру. И ссылались на примеры плохо кончивших фармазонов. Дебальмен знал, однако, что в ложах всех стран Европы состояло очень много высокопоставленных людей, да королей включительно. Говорили, будто масоном был сам Наполеон. Таким образом, и в карьерном отношении вступление в орден было, пожалуй, выгодно. хотя с этой стороны оно меньше интересовало графа. Александр Антонович стал осторожно наводить справки у людей высшего света, которых молва называла фармазонами, и очень скоро выяснилось, что в России существует несколько лож. В одной из них, так называемой «ложи соединенных друзей», состояло много людей его круга и даже повыше. Степень роза и крест в этой ложе имели герцог Александр Вертембергский, Граф Станислав Потоцкий, а в эллиузской степени состояли Воронцов, Нарышкин, Лапухин и много других представителей самого высшего общества. Ничего недозволенного или, по крайней мере, ничего строго запрещенного в этой ложе, очевидно, быть не могло, хотя бы уже потому, что рыцарем Востока в ней был министр полиции Балашов. Существовала еще другая ложа, ложа Палестины, но она была как-то менее интересна. Не совсем хорошо было то, что главную роль в ней играли француз Шарьер, называвшийся великим избранным рыцарем Кадош, князем Ливанским и Иерусалимским. Француз этот служил гувернером у Балашовых, и дебальман не мог понять, почему князем Ливанским и Иерусалимским сделали гувернера. И уж совсем нехорошо было, что в этой ложе состоял известный петербургский ресторатор Тардив, у которого дебальман нередко обедал, Причем, заказывая обед, называл хозяина по имени, а тот стоя записывал в книжечку, любезно и почтительно кивая головой при назывании разных блюд и вин. Александр Антонович был более или менее свободен от аристократических предрассудков и ничего не имел бы против ресторатора, но ему казалось одно из двух. Или не заказывать тордифу обеда, или не величать его в ложе по масонскому ритуалу. Странно ему было также, что к масонскому ордену одновременно принадлежали император Павел и некоторые из его убийц. Ему опять-таки казалось одно из двух. В общем, многие относились к масонам иронически. Однако к иронии почти у всех примешивались и уважение, и легкий страх. Это чувствовал на себе сам Дебальмен. Обстоятельства помешали ему принять участие в работе масонов. Совершенно неожиданно после битвы при Ватерлоу ему было сделано предложение занять должность комиссара русского императора на острове Святой Елены, куда был послан в ссылку Наполеон. Дебальмен после недолгого раздумия принял это предложение, которое до известной степени оправдывало и поддерживало установившуюся за ним репутацию Казановы. На Святой Елене он рассчитывал не только познакомиться, но и близко сойтись с Наполеоном. Император должен же был в глухой далёкой ссылке оценить его блестящие способности рассказчика и острослова. В коллекции графа де Бальма, назнававшего большинство знаменитых людей Европы, не хватало только одного самого знаменитого из всех нынешнего узника Святой Елены. И Александр Антонович заранее предвкушал удовольствие как от интимных бесед с этим гениальным человеком, так и от тех рассказов, для которых близость к Наполеону могла ему впоследствии дать богатейшую тему. Он рассчитывал года через два или три вернуться в Европу в роли близкого друга развенчанного императора и хранителя всех интересных и забавных секретов европейской закулисной политики. Кроме того, комиссару на острове Святой Елены было назначено прекрасное жалование – тридцать тысяч франков, и должность эта по значению почти равнялась посольской. Радужные надежды Дебальмена не оправдались. Никакой близости с Наполеоном из пребывания Александра Антоновича на острове не вышло. Бонапарт бойкотировал иностранных комиссаров. Для того, чтобы получить аудиенцию у бывшего императора, необходимо было обратиться к его гофмаршалу генералу Бертрану, а это было строго запрещено инструкцией, полученной Дебальменом, так как подобное обращение было бы равносильно признанию за узником. императорского достоинства. Александр Антонович долго не мог понять, почему человек такого огромного ума, как Наполеон, придает значение этикету, совершенно бессмысленному в его положении и с его прошлым, особенно если эти формальности лишают его общения с самым умным после него на святой Елене человеком, каким Дебальмен не без основания считал себя. Впоследствии французы, близкие к императору, объяснили Александру Антоновичу, что глухая борьба, которую Бонапарт вел на острове за свой титул, имела династическое значение. Наполеон считал ее полезной в будущем для своего маленького сына. С другой стороны, губернатор острова сэр Гудсон-Лоу, очень нежелавший встречи иностранных комиссаров с императором и всячески ей препятствовавший, с первых дней категорически потребовал от дебальмена на точном основании инструкции, чтобы он ни в каком случае не называл узника иначе, как генералом Бонапартом. И уже это одно исключало возможность встречи, ибо Александр Антонович чувствовал, что у него язык не повернется сказать Наполеону мон генераль, как Ваське Давыдову. По этим причинам, как это ни было странно, глупо и досадно, де Бальман несколько лет прожил в десятке верст от Наполеона, ни разу вблизи его не увидев.